Глава 75. Маша. «Ну, Маруська, готовы пироги?» Из коридора доносится голос Катерины. «Да, почти. Сейчас подрумянится и можно вынимать». «Отлично!» Катерина снова включает пылесос, а я подхожу к окну. взволнованно вглядываюсь во двор, словно пытаясь предугадать проявление Медведевых. «Боже, как же я переживаю! Все утро сама не своя ходила». Деду сказать о визите Медведевых не рискнула. Решила действовать через его жену. Когда Катя ему передала, он снова раскричался. Но Катерина встала на мою сторону. Не найдя в нас поддержки, дед собрался и буркнув «Сами тогда решайте!» ушел на улицу. Катя с 7 утра суетиться, То тесто замесить, то мясо отбить. В общем, дым коромыслом. «Встречать женихов будем!» прокомментировала, чем еще больше меня в краску вогнала. «Ну какие они мне женихи! Так просто нравлюсь я им! Или же нравится то, как реагирует на их ласки мое тело? Даже не знаю. Если честно, очень боюсь поверить. Ужасно боюсь снова обжечься». Катя гоняет меня по кухне еще добрых полчаса, прежде чем раздается звонок у дверь. Я вся чуть ли не подпрыгиваю, и пирожки на подносе повторяют этот кульбит. «Осторожней, Машуня!» Катерина бросает на меня укоризненный взгляд. «А, да!» Шепчу пересохшими губами. Звонок повторяется. Я была шагая к двери, но Катя останавливает меня и мягко развязывает фартук. «Вот теперь готова. Улыбается, кивая одобрительно. «Красавица!» С трепещущим сердцем подхожу к двери и поворачиваю вниз ручку. Перед глазами два огромных букета роз один из белых, второй из розовых. Привет, красавица! Первым в небольшую прихожую проходит Миша. Он протягивает букет белых роз Катерине, а потом галантно целует ее руку. Саша же дарит роскошные розовые цветы мне и ласково пожимает мою ладонь. От прикосновения я вся вспыхиваю. Даже взгляд поднять стесняюсь. «А где хозяин дома?» Интересуется Миша, разуваясь. «Скоро будет», — пожимает плечами Катерина. «Проходите пока за стол». «Мы бронежилеты деле негромко сообщает мне Саша, «чтобы иметь хоть какой-то шанс против ружья твоего деда». Опуская глаза в пол. «Боже, более неловкую ситуацию даже вообразить сложно», «Те, кого я обвинила в похищении и принуждении, пришли знакомиться с моими родственниками. Наверное, это можно было бы как-то оправдать, если бы это был один мужчина, но их двое, и это все усложняет. Ведь даже самой себе я не могу объяснить это странное влечение к двум мужчинам. Это же ненормально, правда? Я должна как-то совладать с собой». «Вот только никак не получается». Медведевы проходят на кухню, о чем то любезно беседуют с Катей, восхищаются нашими кулинарными подвигами и выставляют на стол бутылки. «Хозяин-то скоро придет? – интересуется Саша. Мы как раз сели за стол, и я накладываю в тарелки картофель с мясом. «Думаю, скоро!» – Катерина хитро пожимает плечами. «А это, кстати, растягай! Машуля сама пекла по моему рецепту». Она у нас настоящая рукодельница, настоящая хозяйка, все умеет. Под похвалами Кати мои щеки становятся просто пунцовыми. Все это похоже на смотрины или как это называется, когда женихи в гости приходят. Вот только эти двое далеки от матримонианальных намерений. Они просто хотят меня с собой в отпуск взять и все. Ведь все же... «Садись, Машенька, садись!» Катя отодвигает для меня стул прямо напротив Медведевых. Они же просто смотрят на меня и загадочно улыбаются. «Как же мне хочется провалиться сквозь землю!» «Так, а это тебе!» Катя наливает вино и пододвигает ко мне. «За встречу!» Миша поднимает свой бокал, подмигивает мне, а Саша незаметно для Кати касается моей ноги под столом кончиком своего ботинка. Я вздрагиваю. Расплескивая красную жидкость по белоснежной скатерти. Ой! Выдыхаю, моментом чувства, как воздух в комнате прогревается до 180 градусов. Быстро встаю, чтобы вытереть пятно. Как вдруг из коридора доносится шум открывающейся двери. Дед пришел. Сердце начинает биться как сумасшедшее. Медведевы встают, Катерина тоже. Мы с Катей взволнованно переглядываемся в то время как дед неспеша разувается и проходит по коридору к нам. «Казимир!» Саша первым подает руку. «Для тебя, Казимир Николаевич!» Дед хмурится, но руку все же пожимает. Быстро обводит глазами помещение, а потом недовольно цедит. «Пришли, значит!» «Пришли!» – спокойно кивает Миша. «А обещали больше нас не беспокоить!» «Не держите, значит, обещание!» «А мы не для беспокойства пришли?» Саша тоже спокоен, как скала. «Мы по делу!» «Да какое с вами дело может быть?» Дед очень суров. «А такое?» Саша внезапно наклоняется и вынимает из сумки три бутылки с прозрачной жидкостью. «Садитесь, Казимир Николаевич, обсудим!» небусь! «Обижаете!» Миша расплывается в самой обаятельной улыбке. «Настойка! На хрени!» «Купили?» Дед все еще не сдается. «Сами сделали!» Саша складывает руки на груди. «Да ладно! Вы же городские!» «У нас дом есть, за городом. Там и хозяйство имеется. А вот, кстати, на можжевельнике настойка!» Дед будто бы смотрит на Медведевых с чуть большим уважением. «Ладно!» Наконец, садится за стол, и я выдыхаю. «Ружье пока доставать не буду», — буркает. «Давайте обсудим, с чем вы там пришли». Я стою ни не мертва от волнения и смотрю на Катерину с робкой улыбкой. «Тебе картошки положить?» — робко спрашивает деда. «Клади». Он как тлеющий уголь, даже легкое дуновение разжигает пламя. «Разговор у нас будет не для женских ушей». Быстро киваю в ответ. От облегчения ноги становятся ватными. Проворно накладываю ему еду и выскальзываю за дверь. Так, но вроде бы все пошло даже лучше, чем я могла ожидать в самых смелых мечтах. Вскоре из кухни выходит и Катя. Выходит и плотно прикрывает за собой дверь. «Ну?» – спрашиваю Рубка. «Чего там?» «Обсуждают, как лучше дома и сруба строить». Катерина пожимает плечами. «Вроде все неплохо». «А при чем тут дома?» Моргаю, не понимая. «А, мужики!» Катерина снисходительно машет рукой в сторону кухни. «Не обращай внимания. Им просто надо узнать друг друга получше. Я тебе тут пирожок захватила. Покушай». «Ага, спасибо». Оторопела, принимая еду. «А мне что пока делать?» «Посмотри фильм», улыбается Катя. «И хватит так волноваться». «Все будет хорошо, у меня интуиция, ее не обманешь». «Думаете?» «Уверена». Катя еще раз ободряюще улыбается мне и идет в ванну. «Ну а я делаю, как велено, ухожу в свою комнату и включаю телевизор». «Нет, но все-таки странные они, эти мужчины. Причем тут дома и сруба. Наверное, нам, мужчинам и женщинам, никогда друг друга не понять до конца». Но в этом неоспоримо есть своя изюминка.